Изр 2 возражать трудно, а со 181-й летной даже я не стал бы спорить». «Уж кто говорил бы!» Сальм вновь откупорил бутылку, налил себе, посмотрел на Веджа. Королианин отрицательно покачал головой. «От КС никто не застрахован». Сальм выразительно покачал бутылкой. Ведж снова отказался, пить расхотелось окончательно. Даже улыбаться в неуклюже шутке Сальма не хотелось. КС или каньонная слабость. В альянсе шутили, что после взрыва первой звезды смерти имперских офицеров обуил синдром КС. Выражалось это в том, что при виде малых истребителей у больного начинали дрожать поджилки, и все валилось из рук. В тяжелых случаях грозила полная дезориентация. Обычно полагалось отвечать, что империя специально разработала крейсера класса пеконосец, чтобы сохранить армию с здравом уме и твердой памяти. Сальм ждал. «Да расплюнуть!» — сказал Ведж. «Я бы шестью пилотами стер колесников в порошок, чтобы вы смогли пригласить потрошитель на танец и вызвать у него новый приступ к эф. «Я бы с большим удовольствием, командир!» Но наверху возникла куча вопросов о Черной Луне, и они хотят получить на них удовлетворительные ответы, прежде чем возобновлять хоть какую-то деятельность в этом секторе. Звякнул Зумер, но Сарм даже не успел ответить, как дверь распахнулась, и в комнату валился Корон Хорн, собственной персоной, в сопровождении непередаваемого аромата дешевого лома и крепкого дитины в пятнистом десантном комбинезоне. «Босс, ты не поверишь!» Горячий энтузиазма взор разом утих. Хорн попятился, наткнулся на пехотинца, уже не стоящего на вытяжку, запаниковал, как хат на дипломатическом приеме, и, наконец, вспомнил, что нужно делать. Верш с интересом стал ждать продолжения. «Прошу прощения, генерал Стар. галкнул пехотинец. «Вольно, лейтенант!» Милостиво кивнул Сальм и повернулся, загораживая стоящий на торпедном ящике бутылку и бокалы, и делая незаметный выдох в сторону. «Лейтенант Хорн, соблаговолите объяснить, что Сия значит!» Жалобный взгляд Хорна метался ответ к Сальму антилес демонстративно делал вид, что его здесь вообще нет. Спасать Риттио подчинено, пока было рано. «М3 сказал, что босс, то есть командир антилес находится здесь», – промямлил Хон. «Он только забыл уточнить, что это ваши комнаты, сэр». Сальм скосил глаза на ветра. Тот выудил бокал из-за генеральской спины и невозмутимо тянула Бракс, вальяжно закинув ногу на ногу и откровенно наслаждаясь ситуацией. «Ваши офицеры всегда врываются к вам без доклада!» «Не совсем», — загадочно отозвался Верж. «Может быть, мне действительно стоит подтянуть дисциплину?» Он поразмыслил над этим вопросом, потом решит натыхнул головой и поставил бокал. «Что у вас за неотложные новости, Хорн?» «Что-нибудь о ребят... пилотах в лазарете?» «Никак нет, сэр!» Хорн, похоже, справлялся с ситуацией. Его просто распирало от избытка информации. «Сейчас взорвется», — решил антилес «Пусть ваша новость окажется достойной, лейтенант». «Ага». Корн сглотнул, посмотрел на Сальма. «Разрешите обратиться, генерал?» «Не стесняйтесь, над Продолжайте!» Корн вновь расцвел. «Если нам так понадобилась Черная Луна, то считайте, что она у нас в кармане!» «То есть?» Оба младших офицера закивали. Пехотинец даже изобразил некое подобие улыбки. Хорн вообще пританцовал от нетерпения. Свистун, то есть мой астродроид, собрал много данных и проанализировал их. «Знаете, у нас в карбезе была одна программка. Мы вычисляли базы контрабандистов». «Здесь вам не там. Это базы Империи», — открыл новую галактику А не бандитские притоны!» «Прошу прощения, сэр!» В разговор неожиданно вступил пехотинец. Антелес окончательно пришел к выводу, что галактика все-таки сдвинулась по фазе. Саль приглашает его на выпивку. Хорн сдружился с десантом. Пехота зашла до помощи летунам. Детина с непередаваемой грацией выдвинулся на исходной позиции. Если сейчас выяснится, что десантура умеет говорить сложными предложениями, он согласится сочинить рапорт, который с него со слезами требует Саль. «Прошу прощения», — повторил десантник. Но отыскал много параллелей с контрабандистскими базами, что определенно дает нам новые возможности. К тому же Свистун со всей определенностью указал в звездном реестре именно Черную Луну и предоставил больше данных, чем мы получили от ботанов на брифинге. Черную Луну можно взять, сэр. Вы хорошо поработали, господа. Успел ставить верш, пока вновь побагровевший Сарм не устроил очередной скандал. «А теперь добавьте сценарий «Разрушитель Империал-2».» Господа приуныли. «Это несколько меняет дело, да?» К изумлению антилеса Сарм не стал орать. «Может, и нет?» Негромко сказал он. «Нет?» Настало время изумляться Витжу. Так что у нас там было насчет родственников? Как вы любите говорить, не совсем. Кто еще владеет информацией? Хорн не задумался ни на секунду. Только печь с Вистунным три и я. Мечтатель. Когда дело доходит до слухов и пересудов, астродроиды хуже бабушек на торговой площади Релота в базарный день. Сбор информации, их излюбленное занятие. А если один астродроид сказал что-то другому, можно поклясться, что содержание до последнего слова знает вся база. Пусть так оно и останется, Хорн. Сальм тоже пребывал в счастливом неведении о способностях астродроидов. — Хоть одна слава, и вы у меня в одиночку полетите против крепостей Сирок. Ясно? — Так точно, сэр. — Я поражаюсь вашему терпению. Генерал, с наивнейшей улыбкой, сказал веч «Может быть, на пусть знают, что я серьезен». Сальм сделал широкий жест в сторону ящиков. «Садитесь, господа, и поделитесь вашими сногсшибательными новостями, чтобы мы потом смогли все вместе ворваться к адмиралу Акбару и порадовать его». «Черная луна – лучший шаг к Арсканту». Не вижу причин отказываться от него.